Нари. Эти события происходят приблизительно через полтора года после «Золотой империи». Спойлеры ко всем трём книгам. Закончив рабочий день, Нари отодвинулась от стола. «И нужно проверить Юсефа, пациента с хирургическими проблемами, поступил сегодня утром». Я удалила из его спины фрагменты крыла, но они были расположены близко к позвоночнику, ему требуется постоянная проверка на инфекцию. Пусть кто-нибудь из учеников проверит его бинты и применит раствор от шелушения кожи. Она протянула Джамшиду свиток с историей болезни пациента. Здесь все написано. Джамшид, стоявший напротив Нари с несколькими такими же свитками в руках, посмотрел на нее скептическим взглядом. «Ты уверена, что ученик справится с этим?» «Джамшит, наши ученики провели с нами уже почти год. Да, я думаю, что любой из них в состоянии заглянуть под бинты и обработать поверхность безобидным в остальном раствором». Нари поднялась. Через деревянные ставни на окнах в комнату проникал предвечерний свет, а воздух в ее кабинете был свежий и наполненный ароматом благовоний, которым добавлялся сочный земляной запах папируса и египетских лилий, растущих в фонтане. Она извлекла маленькую бархатную сумочку из одного из ящиков стола. «Пусть они помогают тебе, пока меня нет, и не смей беспокоить Супху, сегодня у неё выходной». Джамшит посмотрел на неё уязвлённым взглядом. «Я никогда не беспокою субху но ты другое дело, ты семья». а потому мне гораздо удобнее обвинить тебя в том, что ты бросаешь меня с детьми, учениками, как ни назови. Ты знаешь, сколько из этих детей старше тебя, да? Наря обошла стол, привстала на цыпочки и поцеловала его в лоб. Научись передавать свои полномочия другим. Это критическая составляющая профессии врача. Джамшит издал какой-то уклончивый звук. Это что? — спросил он, показывая на сумочку. — Подарок. — Подарок? Он наклонил голову, что-то смешливое появилось в выражении его лица. — Подарок, который нельзя вручить позже, в присутствии всех? — Подарок, в который тебе не следует совать нос, — язвительно ответила она. — Ну, что еще по лечебным делам, пока я не ушла? Джамшит ещё несколько мгновений с удивлённым любопытством рассматривал сумочку. «Ничего, но ты вернёшься вовремя к вечеринке?» Вместе с ничего не подозревающим почётным гостем. Нари накинула на плечи ручной вязки шаль, подаренную ей одним из пациентов, и направилась к двери. Библиотека рядом с её кабинетом этот день практически пустовала, Лишь несколько учеников сидели за столами, погрузившись в чтение. Нари кивнула тем, кто заметил её, но прерывать их занятия не стала. Она знала то недоумевающее выражение на лицах людей, которые так надолго погружались в чтение, что, посмотрев в зеркало, и своих-то лиц узнать не могли. Она направилась к мишмишу который обосновался в своём гнёздышке на залитом солнцем балконе, гнёдышки которое он приготовил разорвав в клочья бесценный античный ковер взятый на время в храме нари встала на колени и погрузила пальцы в густую гриву шеду почесала его за ушками привет мой храбрый маленький радужный котенок проговорила она по арабски тихим голосом чтобы сохранить нечто подобное достоинству перед своими студентами миш, -миш замурлыкал ей в ответ Он раскинул свои массивные крылья и перевернулся на спину, чтобы она погладила ему брюшко. Нари удостоила его этой ласки, но вскоре встала и сказала, «Давай прогуляемся». Нари подозревала, что у нее всегда будет душа горожанки. Нари любила Каир, денно и ночно пребывающей в суете. Она любила бродить и по улицам Довабада, которым, кажется, нет конца. Ей по душе была неисчерпаемая энергия городских домов. Всегда можно было встретить кого-то нового, выйти в какое-то незнакомое место. Нари перестала быть пленницей Гассана и принялась исследовать город, ради спасения которого она вонзила в свое сердце ледяной кинжал, а город ответил ей большей радостью, чем она могла себе представить. Она брала Али и Физу на вечерние разговение в тесных квартирах говорливого сообщества египетских шафитов, к которым принадлежал её дед. Там они вкушали еду и традиции её детства. А ещё Супха брала её на обряд пуджа в храме субхи и там Нари знакомилась с людьми и верованиями, о существовании которых даже почти не подозревала. В редкие свободные вечера она позволяла Джамшиду и Мунтадиру брать её в домознати в разных племенных кварталах, на представления и поэтические чтения. Это однако не означало, что она время от времени не наслаждалась дикой природой за стенами Девабада. Мишмиш -миш парил над изумрудными просторами гор, Нари сидевшая на его спине закрывала глаза, наслаждаясь свежим весенним запахом и звуками ветра. Других тут не было. Хотя несколько секций латунной стены города не имели закрывающихся ворот, парки и дома за пределами стены все еще сжались поближе к городу. Большинство джинов и девов настороженно относились к влажным лесам и заросшим руинам, покрывавшим прежний остров, не говоря уже о таинственной новой реке, которая отделяла их от накрытого туманом города маридов Когда Нари заставила своего шеду приземлиться на полянке в глубине леса, никакого города уже не было видно. Впереди слабо поблескивали голые линии песчаной тропинки, петлявшей среди темных деревьев. Они шли, и звуки их мягких шагов растворялись в щебетании птиц. Нари не знала толком, как выглядели деревья Довабада до того, как она приняла кольцо Сулеймана в свое сердце и переделала ландшафт. Но всё здесь, в этих диких местах, от забавного многообразия деревьев, например, сосен со снежным рисунком на стволах, рядом с банановыми пальмами, до причудливых животных, таких как крохотные крылатые змеи и мангусты с зубами из драгоценных камней, казалось окутанным магией. Несколько лет назад это встревожило бы её, Теперь это было для неё подобно прогулке по собственной душе. Плетьи плюща раздавались, пропуская её, даже самые пугливые из дымчатых газелей не бросались на утёк, увидев её. Пусть её народ выстраивал политическую систему, в которой все люди равны, но сам остров, казалось, остаётся традиционалистским, крепко цепляется за своих нахит. Эта связь увидала по мере приближения Нари к реке. Хотя она и слышала урчанье и стремнины вдалеке, этот участок реки сегодня выглядел спокойным. Но Нари знала, что это не имеет большого значения. Река Али была печально известна своими неожиданностями, направление её течения изменялось чуть не каждый день. Когда она пришла сюда в первый раз, в этом самом месте бил огромный фонтан, который вырывался из поверхности воды и описывал аккуратную петлю. Дельфины цвета рассвета со спиралевидными рогами и гриво прыгали через петлю, а Али подёргивал себя за бороду и громко раздражался всякий раз, когда от него ожидали вмешательства. Сабек явно сказал ему, что он новорождённых рек Есть своя собственная бешеная юность, которую они должны прожить. От этого сообщения даже Нари потеряла дар речи. Но здесь теперь не было колдовства, уничтожающего гравитацию. Запутаницей трав, папируса и болотного камыша, кувшинок и золотого лотоса поверхность реки была спокойной. Али она нигде не видела, но его сандалии... и аккуратно сложенная рубашка лежали на камне близ круга разбросанных кирпичей. Нари, проходя мимо, увидела кострище рядом с кремнём, которым Али, вероятно, и разжёг костёр. Её желудок чуть не вывернулся наружу при виде всего этого. Это ужасно, что ему требовалась такая вещь, как кремень. Миш-Миш отбежал от неё, чтобы потыкаться носом в вещи Али. «Не думаю, что он сегодня принес тебе какой-нибудь фрукт, Миш-Миш. Мы незваные гости». Нари скинула с ног туфли, сбросила шаль, кинула на землю сумочку и подошла к воде. «Ализейд, ты вовсе не такой хитрец, каким себя считаешь», прокричала она над водной гладью. «Тебе не спрятаться от этого дня». Ответа не последовало. Возможно, Али плавал где-то за поворотом реки, а мог плавать в каком-нибудь океане по другую сторону мира. Но Нари уже знала. Он, казалось, чувствует, когда она входит в реку, а поэтому сделала шаг в воду, раздвигая руками тростник. Тростник подрагивал, когда она прикасалась к нему, щекотал ей всё тело от икр. Вода была такой прозрачной, что она видела поблёскивающую гальку на дне и поросшие мхом камни. то здесь, то там, видела сверкающую чешую теамат принесённую из озера. Али выкидывал эту чешую в кусты, когда она находила. «Тиамат — не хранитель реки», — упрямо говорил он, и голос его становился похожим на голос собека «Это место ей не принадлежит». Это место принадлежало Али так же, как Девабад принадлежал Нари. Она, солень, несколько раз пыталась обнаружить истоки этой реки. Они пользовались своими магическими способностями, бродя по местности и исследуя границы их изменённого мира, но истоков так и не нашли. Они всегда оказывались в той самой точке леса, откуда начинали свои поиски, словно самотворение напоминало им о том, что их знание имеют свои пределы. Нари зашла в воду чуть поглубже. спугнула косячок крохотных серебряных рыбок с плавниками в голубую полоску. Она остановилась, когда вода почти дошла ей до колена, подняла лицо к проникающему сюда сквозь кроны деревьев солнцу, чтобы насладиться редким мгновением покоя. Нари прежде любила купаться, невзирая на то, что это занятие считалось неподходящим для благородной девицы, а позднее совершенно недевским. Ей нравилось ощущение невесомости, сопутствующее плаванию. Нравилась тишина под водой. В худшие её годы в Девабаде она нередко запиралась в хамаме, чтобы поплакать и поплавать в бассейне в одиночестве, с закрытыми глазами, воображая себя совсем в другом месте. Но плавание было увлечением, которого её лишила Кандиша, когда пыталась утопить Нари в Ниле. С тех пор Нари даже в таз голову не могла окунуть, не говоря уже о плавании в реке в период бешеной юности. Её новая водобоязнь была унизительной слабостью, которую она притирала и от которой, казалось, никак не могла избавиться. И всё же вода в этот день была такой спокойной, течение едва ласкало её кожу. «Да, Господи, Боже мой, ведь Нари была бану Нахида!» Она могла сражаться с Перри и Фритами, со своей кровожадной тётушкой. Несомненно, она может преодолеть и эту свою слабость. Она сделала ещё шаг, потом ещё, вода уже скрыла её колени, потом дошла до талии. Нари пыталась успокоить себя, разглядывая рисунок воды на поверхности. Дно было скользким и неровным, и она с трудом держалась на ногах. Она остановилась на несколько мгновений, чтобы сделать глубокий вдох, отвлечься на едкий запах солёного воздуха и весёлые щебетания птиц в лесу неподалёку. Всё это было довольно неплохо. Она пошла дальше. Вода пропитала её платье, поднялась до груди. Вода плескалась у её плеч, и вдруг она поняла, что это слишком. Нари быстро отступила назад, слишком быстро. Она сдвинула с места несколько камней в речном ложе, и у её ног мелькнуло мощное змеиное тело, скользнуло по её икре. «Это была всего лишь водяная змея. Она это знала», — Нарри проводила взглядом плавающие и присмыкающиеся. Но воспоминания уже нахлынули на неё. Их лодка горит, и воды Нила смыкаются над её головой. Мёртвые пальцы гули и тащат её вниз, лёгкие жжёт, когда она пытается сделать ещё один глоток воздуха, остановить время на мгновение, прежде чем темнота заключит её в свои объятия. нари отступала к берегу в отчаянном стремлении выбраться из воды. Она поскользнулась, поверхность воды накатилась на Нарри, собираясь забрать её, и тут пара рук подхватила её. «Всё в порядке», — негромко прозвучал голос Али. Она в смущении и ярости крепко сжала веки, чтобы из-за них не выкатились слезы. «Я трусиха». «Ты не трусиха. Ты самая храбрая из всех, кого я знаю». Али откинул волосы с ее лица, позволяя Нари прийти в себя, прижимаясь к его груди. «Ты просто отдыши». Звуки его утешительного бормотания смешивались со звуками потока, Инари в колыбели его объятий пыталась сделать то, о чём сказал ей Али — просто равномерно дышать. Она была в безопасности. Ни эфриты, ни гули не угрожали ей. Не было здесь ни солдат, чтобы укрываться от них, ни войны, которую нужно вести. Наконец её сердце перестало нестись в скач. Али, не говоря ни слова, поставил её на ноги, и она, почувствовав опору, ощутила его руку на своей талии. «Лучше?» — спросил он. Она повернулась к нему лицом, и тут же все связанные ответы исчезли из её головы. Али наклонился, чтобы их глаза были на одном уровне. Река омывала его плечи, как жидкая накидка. Блеск воды отражался в его глазах, серебристая дымка заволакивала покрытые чёрными пятнышками золота Нари уже давно привыкла к его переменчивой внешности — Но в этой реке он становился кем-то, категорически принадлежащим другому миру, и привыкнуть к этому было совершенно невозможно. От его тела поднимался туман, облако которого обволакивало их обоих, и она вдруг остро ощутила прикосновение его рук через её мокрое платье. Он был близко, так близко, что она могла бы попробовать на вкус капли воды на его губах, обхватить ногами его талию, а потом — глаз Сулеймана. Вот что привело к гибели группу твоих предков, которые утонули в Ниле после встречи с Сабеком. Нари пробрала дрожь, она попыталась прогнать туман желания, пришедшего на смену паники. Пользы ни от одного, ни от другого не было, а ей еще предстояло сообщить Али, каким привлекательным он был в своей реке. а он, возможно, сделает что-нибудь докучливое и избыточно благородное, например, снова будет убеждать её, что Миш-Миш — не самая подходящая для неё компания. Или ты можешь позволить себе насладиться им. Но Нари знала, что али не нужно просто свидание в воде. Ему нужно большего, гораздо большего. И временами Нари думала, что и ей тоже. Если только фантазии о ком-то... к кому возвращаешься домой, кто заварит ей плохой чай и почитает книгу, пока она будет нежиться в кровати, не отправит её в конечном счёте в круговорот видений, являющих ей все возможные способы, которыми она может потерять это. Нари всё ещё уговаривала своего деда раз в месяц проходить медицинское обследование у кого-нибудь из изнахид, будучи при этом убеждена, что каждая встреча с нею укорачивает его жизнь. То, что она могла отважиться построить вместе с Али, казалось ей слишком хрупким, чтобы питать относительно него какие-то надежды, уже не говоря о том, чтобы произносить это вслух. «Но тебе не обязательно озвучивать это, по крайней мере, сегодня». В этом и был смысл бархатной сумочки, ждавшей её на берегу. Пусть это будет маленький шажок, подмена словам, которые ей не позволяло произнести её всё ещё не зажившее сердце. «Лучше», — ответила наконец она, пытаясь изобразить беззаботную улыбку. «Ты давно за мной наблюдаешь?» Судя по виду Али, он знал, что она лжёт, но не стал на этом заострять внимание. «Клянусь тебе, никакого шпионства. Я был на озере и почувствовал, что ты вошла в воду, но мне не сразу удалось одолеть потоки. Потом было что-то вроде встряски. Твоя бедственная ситуация, наверное. И тут я перенёсся сюда. Он отрицательно покачал головой. Я никогда не пойму морицкую магию. Вероятно, мне просто повезло, что мысли о тебе не отправили меня прямо в Нил. Я уверена, Сабек был бы в восторге. Он закатил глаза. Для начала собег и был той причиной, по которой я оказался на озере. Он говорит, что чем больше времени я буду проводить с моей роднёй, тем лучше я смогу управлять своими способностями. «И как с этим твои дела?» Губы Али изогнулись в сконфуженной улыбке. «Я думаю, мне в мозг пыталась запрыгнуть лягушка. У меня пошли воспоминания о передвижении прыжками и пожирании мох». Он издал что-то вроде рвотного звука. «Скажем так, я не возражал против того, что от тебя поступил срочный вызов». Нари разразилась смехом. «Как ты думаешь, члены совета, которых ты вынужден оставлять раз в неделю ради поддержания наших хороших отношений с Маридами, догадываются, что эти действия подразумевают проникновение в мозг лягушки?» «Надеюсь, что не догадываются». «Возможно, они относятся к моим идеям менее серьёзно». В его глазах зажигались искорки. «Ты готова вернуться на твёрдую землю?» Магия реки всё ещё бурлило вокруг них, а Нари теперь гораздо больше интересовала, каким образом он оказался за её спиной без рубашки в Тантри, только без последующей кровавой хирургии и марицкого ультиматума. Но Али объяснился тогда, Рассказал, как они относятся к плотским связям вне брака, и Нари пыталась принять его взгляды с уважением, по большей части. «Конечно», — сказала она, с трудом внедряя весёлую нотку в свой голос. Они направились к берегу. Нари изо всех сил старалась не смотреть на него. Она не упускала из вида, что на Али нет его привычной крокодильи шкуры, обычно защищавшей его торс. но когда они проходили через тростники, его охватила такая дрожь, что она не могла делать вид, будто не замечает этого. «Холодно?» — спросила она, когда он опрометью бросился к своей рубашке. «Всегда», — ответил он, через голову натягивая на себя рубашку, «с тех самых пор, ну ты знаешь». Взгляд Нари снова упал на кремень, с помощью которого он разжигал костёр, и сердце её кольнуло. «Не могу понять, почему ты не испытываешь ненависти к Маридам за то, что они лишили тебя твоего дара?» «Потому что я устал ненавидеть, и понимаю, почему они сделали это. К тому же...» — он почесал Мишмиша за ухом, потом вернулся к ней. «Я не могу отказаться от дарованных мне ими взамен способностей и пользуюсь их дарами». Нари не была столь же незлопамятной, — но сегодня был неподходящий день наводить Али на мысли о принесённой им жертве. И вместо слов она протянула ему свою шаль. «Возьми её!» «Нет, я настаиваю, возьми», — сказала она, набросив шаль ему на плечи, прежде чем он успел возразить. «Перестань упрямиться. Мне шаль не нужна, и нам предстоит неблизкий путь до Девабада. Ты ведь наверняка знаешь, что меня отправили привести тебя». Тревога загорелась в его глазах. привести меня?» «Ты и в самом деле думал, что мы не узнаем?» «Да», — Али застонал. «Я умолял Мунтадиро никому не говорить. Он обещал». «Ой, Али, так ты виделся с братом?» «Он, значит, соврал», — Нари усмехнулась. «Со счастливым двадцатипятилетием, мой друг». Когда Али от этих слов ещё больше упал духом, она легонько похлопала его по руке. «Что с тобой? Только не говори, что ты хотел провести свой день рождения, обмениваясь мыслями с лягушкой и мухоедом, а не праздновать в кругу друзей». Али пробрала дрожь. «Я не из тех, кто отмечает свои дни рождения. Мне не нравятся все эти сюсюканье в мой адрес, это всё так неловко и незаслуженно». в особенности по поводу моего двадцатипятилетия Ты знаешь эти шутки, которые люди отпускают по поводу брака, и, боже мой, выражение ужаса засветилось на его лице. Ты сказала привести меня? Монтадир устраивает вечеринку, да? Пока мы здесь с тобой разговариваем, он украшает мой дом. Он планировал все это много недель, и ты примешь его труды с удивлением и радостью. и попытаешься получить удовольствие. Когда её слова привели его в ещё более угрюмое состояние, Нари взяла его лицо в ладони. «Ализей Талькохтани, ты противостоял куда как более опасным врагам, чем несколько неприличных шуток и гости, которые любят тебя». Он поймал её руку. «В твоём доме? Я надеюсь, с твоего разрешения». Я сама настояла. Знала, что это уменьшит список приглашённых. Услуга тебе, ещё один должок за тобой. Добавь его к списку. Нари подсунула его руку под её, чтобы пресечь любые попытки бегства. Потом позвала Миш-Миша. «Идём. Пока мы будем идти, успеешь согреться». Они вернулись на узкую тропинку, а река осталась позади. «Как твой пациент сегодня утром?» — спросил Али. — Неплохо. Я так и не знаю, каким образом Юсеф умудрился отрастить крылья, но мои ученики предлагают разные теории. Нари покачала головой, вспомнив о своих врачах, проходящих практику. — Я каждый день благодарю Господа за то, что мы приняли их, а не стали ждать дольше. Они такая замечательная группа — Хани и Руфайда — Уже говорят о планах создать клиники в других частях города после окончания курса. Это было бы здорово. В любом случае, ослабило бы нагрузку на лазарет. Али посмотрел на неё с высоты своего роста. «И, надеюсь, сняла бы часть нагрузки с тебя. Я за тебя беспокоюсь, Нари. Твой дед сказал мне, что ты нередко остаёшься ночевать в своём кабинете». И это мне говорит человек, который вырубается на заседаниях совета. Это другое дело. Готов поспорить, что даже самые внимательные личности не смогли бы не клевать носом на этих бесконечных заседаниях. Говорила ли легко, но она слышала усталость в его голосе. Они были вовсе не глупы. Они всегда знали, что перестроить Девабад — задача не из легких. На ее выполнение потребуется целая жизнь. Но случались дни, когда этот труд становился воистину выматывающим, когда обещания мира, не говоря уже о политической стабильности, казались невыполнимыми. Нари сжала его руку. «Дальше будет лучше», — пообещала она. «Для нас обоих. Уже стало лучше. И тебе сегодня вечером не нужно об этом беспокоиться». Они шли и шли, солнце опустилось низко, проникала через кроны деревьев, проливала на лес теплое сияние. Нари на ходу провела пальцами по массивному поросшему мхом каменистому выступу, и в следе, оставленном ее пальцами, возникли крохотные синие цветочки. Подарок от отца, которого она никогда не видела. Нари все еще не могла смириться с тем, что она узнала о смерти своих родителей, о семейной жизни, которой их всех лишили, Столько обещающих начал, казалось, ей было растоптано. Их хрупкая любовь, мечта её отца вернуться в Давабат и воспитывать Нари как свою дочь, маленький дом и жизнь, слепленные дарей ей на скорую руку, когда она вернулась в Египет. Её родители так старались построить что-нибудь, но увидели лишь, как обрушилось то, что они создали с таким трудом. Вернее, не обрушилось, а было разбито на части. Но им, по крайней мере, хватило мужества попробовать. Мужества, которое теперь пыталась найти в себе Нари, сжимая ремешок своей сумочки. «Так вот», — начала она, — «твоя мать, наверное, сегодня сильно волнуется. Она, вероятно, несколько месяцев составляла список и проверяла кандидаток». Али недоуменно посмотрел на неё. «Кандидаток?» Господи боже, при его забывчивости и ее волнении Нари и вообразить себе не могла продуктивное развитие этого разговора. «Ты ведь теперь можешь жениться, да?» спросила она в попытке взять быка за рога. «С учетом того, что Зейнаб более склонна к путешествиям по миру с Акисой, ты теперь наилучшая надежда Хацет обзавестись внуками». Он фыркнул. Ты, наверное, мою почту читаешь. Она в своих письмах от намёков перешла к прямому напоминанию мне о её возрасте, моём возрасте и годах, в течение которых я лишаю её внуков. Но никаких кандидаток. Я думаю, я ей ясно дал понять мои намерения. Какие? У меня нет времени на женитьбу. Постой, это ты о чём? нари резко остановилась. ну ка поясни мне ты считаешь что я слишком много времени провожу на работе а сам собираешься стать вечным холостяком чтобы умереть в одиночестве регулируя налоговые ставки твое пренебрежительное отношение к экономике расстраивает меня но али тоже остановился и нет я не собираюсь откладывать женить буду до глубокой старости просто сейчас я предпочитаю расходовать то малое свободное время что у меня есть обмениваясь мыслями с лягушками и изучая книги очень необычной Банунахиды. Его голос смягчился. «Я бы не хотел потерять это». Слезы обжигали ее глаза. Может быть, он не такой уж и забывчивый. «А что, если баланс в отчетах и в самом деле не подбит?» — прошептала она. «Что, если на приведение их в порядок уйдут долгие годы?» Али улыбнулся, и Нари почувствовала, что падает. Ей хотелось облачиться в сладость этой улыбки и остаться в ней навсегда. Я знаю толк в бухгалтерии, и у меня терпение владыки Нила. Али приблизился к ней на шаг. Нари, никто не назначал предельного срока для исцеления, преодоления твоей водобоязни или или принятия других решений. Правда? Это только самое начало нашей истории, твоей истории, и ты можешь сделать её такой, как тебе нравится. Его ответ был самым обещающим из всех, на которые она могла надеяться, и всё же на мгновение она заколебалась, оставалась в неуверенности. Пока что они обходили главную тему. Если бы она передала ему сумочку, будь такой же смелой, как твои родители. «Тогда у меня есть подарок для тебя». «Подарок?» Нари кивнула и, взяв Али за руку, усадила рядом с собой на большом плоском камне рядом с тропинкой. «Да, подарок тебе на день рождения, но я не хотела давать его тебе на глазах у всех, ведь он может тебе и не понравиться, или ты можешь не захотеть им пользоваться». «Я даже представить себе не могу, что мне не понравится твой подарок», — ответил Али. «Хотя тебе не следовало тратить на это время. Я знаю, как ты занята. Ты отыскал половину египтян из городских, чтобы спроектировать мой кабинет, а сам в это время занимался ремонтом лазарета». Али снова усмехнулся. «То было другое дело. Я твой должник». нари ответила ему улыбкой, которая исчезла с её лица, когда сердце поднялось к её горлу. Обычно у неё не возникало проблем, когда требовалось отыскать нужные слова. Она могла дразнить и проклинать, командовать, могла переспорить самого голосистого пройдоху и опасного тирана. Но вот с этими протестами её сердца бороться ей было всё ещё трудно. «Но ты уже раскрыла ему своё сердце. Поэтому-то ты и здесь». «На самом деле именно кабинет и натолкнул меня на эту мысль», — сказала она. «Ты помнишь, что сказал мне тем вечером в лазарете, когда я выставляла себя идиоткой, тоскуя по Египту?» Мрачное выражение затмило его лицо. Вечер, когда они праздновали открытие лазарета, был последним мирным вечером, а после были пролиты реки крови. «Я тебе сказал, что ты вовсе не выставляешь себя идиоткой, тоскуя по своей человеческой родине», — тихо сказал он, «что там твои корни». и они сделали тебя тем, кем ты стала. Ты был первым в Девабаде, кто сказал мне такие слова. И единственным. Ты был первым, кто понял меня, понял от начала и до конца, нашел то, что я не могла примирить одно с другим. Египтян и Девов, Шафитов и Нахит, воров и целителей — все вместе они становятся сильнее. Нари глубоко вздохнула, заставляя себя выдержать взгляд Али. «То же самое я хочу сделать и для тебя». Али громко проглотил слюну. Они оба знали, о чём она ведёт речь. Если Али разрывался между двумя разными народами, к которым принадлежали его родители, то это было мелочью в сравнении с той ситуацией, в которой он оказался теперь. ситуации, в которой он прибудет до конца дней как посол между Маридами и Джиннами. «Хорошо». произнёс он дрожащим голосом. Вероятно, это, на удивление, мощная сумочка. Нари не смогла сдержать нервного смеха, но узел тревоги в её груди немного расслабился. «Ты имеешь в виду не сумочку, а то, что в ней. У меня некоторое время назад была пациентка, художница из Тантри. Она делает всякого рода талисманы и ювелирные изделия из каменной соли. Её поделки удивительны. Она дала мне прекрасное ожерелье, но предупредила, что оно боится воды. Избыток влаги, избыток тепла, и оно растворится. Я... В общем, я попросила её сделать что-нибудь для тебя. Али посмотрел на неё вопросительным взглядом. Я тут вижу связь с Ая но я не уверен, что мне стоит иметь вещи, которые растворяются в воде. «В этом-то и состоит её назначение», — пояснила Нари. Она протянула ему сумочку, а сердце её в этот момент колотилось, как сумасшедшее. «Это — гизерийская часть». Всё ещё хмурясь в недоумении, Али взял сумочку. У него, казалось, ушла целая вечность на то, чтобы расшнуровать бечёвку, но, покончив с этим, он извлёк что-то завёрнутое в шёлковую материю и принялся разворачивать её. а, развернув, замер. Это была маска, мастерские, сделанная из монолитного куска розовой соли. Она ярко сверкала в солнечных лучах, как драгоценный камень с тысячью граней. Головокружительный рисунок из звезд и бриллиантов, яблочных и ирисовых бутонов, мигающих над округлыми вырезами для глаз и изящное вместилище для носа. Уали явно перехватило горло. «Это... это брачная маска», — пролепетала она. «Или, по крайней мере, она может стать таковой. Она не сгорит дотла, как деревянная. Но я подумала, что если ты воспользуешься своими способностями, то сможешь её растворить». Её лицо горело от смущения, но она продолжала. «Мне показалось несправедливым, что ты будешь вынужден отказаться от такой важной... гизерийской свадебной традиции из-за того, что ты лишился огненной магии. «Ты сделала для меня брачную маску», — потрясённо повторил Али. Он впился глазами в подарок. «Я... Ты имела в виду кого-то конкретного, кто наденет её?» «Да... Её сердце, казалось, пело...» хотя ужас терзал ее при мысли о том, что ей придется сделать столь откровенное заявление. Но Нари началась издалека. Я имела в виду ту, кому все еще нужно время, ту, кто старается, изо всех сил старается, построить здесь свою жизнь, невзирая на постоянный страх, что в то мгновение, когда она почувствует себя счастливой, вся ее жизнь будет разорвана на части. Слезы жгли ее глаза и она быстро смущённо отёрла их. Но ту, кто надеется, что её чувства чисты, хотя она пока и не может заявить о них. «Ах, Нари!» — Али ухватил её руку. «Я не знаю, то ли мне плакать, то ли целовать тебя. Если плакать, то это, вероятно, довольно тревожная реакция, а второе запрещено». Он наконец встретился с ней взглядом, и какие бы слова он ни говорил, его глаза уже были влажны, и Нари увидела желание, горевшее в них. Твои чувства чисты, свет мой, сказал он по-арабски. Надеюсь, и мои тоже. Тяжесть, казалось, стала сдвигаться, стала сдвигаться, но не упала полностью с её плеч. Ты уверен? Если ты не хочешь ждать, Я это пойму. На маске не вырезаны имена. Есть только одно имя, которое я хочу видеть вырезанным рядом с моим. Али явно был не в силах противиться желанию чуть-чуть нарушить устои, а потому взял ее руку, поднес к своим губам и легонько, так легонько, что его прикосновение могло показаться движением воздуха, поцеловал ее пальцы. Это краткое прикосновение его губ разожгло непомерно сильный пожар внутри неё. Слава творцу, выдохнула она. Я так нервничала. Тебе и не нужно нервничать, Али другой рукой провёл по краю маски. Это самый добрый, самый осмысленный подарок из тех, что я когда-либо получал. Я найду для него безопасное место. Ты не спеши. А когда будешь готова, Маленькие облачка тумана, которые обычно плавали у его ног, некоторое время назад бурлили, как грозовые тучи, но теперь они успокоились, приклеились к её коже. «Мы напишем нашу историю». Нари ждала, не охватит ли её паника. Лес, в котором обычно громко щебетали птицы и чирикали, перепрыгивая с ветки на ветку различные волшебные животные, погрузился вдруг в тишину и спокойствие. Этот момент был слишком сладостным, слишком обещающим, но позыв дистанцироваться от него, оградить своё сердце и защитить себя от боли в будущем так и не пришёл. И уже одно это казалось знаком, вселяющим надежду. И всё же она не могла не спросить у него ни без некоторой подначки. «И как ты думаешь?» «Наша история будет счастливой?» Али улыбнулся ей. «Думаю, да».